А бедняжка Эйми в Торонто, на кладбище Маунт-Плезант, рядом с Гриффинами, Ричардом, Уинифред, под безвкусным монументом из полированного гранита. Уинифред об этом позаботилась, заявила права на Ричарда и Эйми, сразу же поторопившись заказать гробы. — Кто платит гробовщикам, тот и заказывает музыку. — Будь ее воля, она бы меня и на похороны не пустила. Но Лора ушла первой, когда Уинифред еще не отработала свою тактику похищения трупов. Лора поедет домой, — сказала я, — так и вышла. Прах я рассыпала по земле, а серебряную шкатулку сохранила. Хорошо, что не закопала. Какой-нибудь поклонник обязательно бы стянул. Эти люди ничем не брезгуют. Год назад я наткнулась на одного. Вооружившись совком и банкой для варенья, он сгребал с могилы грязь. Интересно? Где закончит свой путь Сабрина? Она последняя из нас. Думаю, она еще жива, иначе я бы знала. Еще неизвестно, с кем рядом она предпочтет лежать, на каком кладбище. Может, выберет место подальше от всех. Я бы ее не упрекнула. Первый раз она сбежала из дома в тринадцать лет. Луинифред, вне себя от гнева, позвонила мне, обвинив в подстрекательстве и помощи беглянке, спасибо не сказала похищения. Она хотела знать, у меня ли Сабрина. — Не думаю, что обязана перед тобой отчитываться, — сказала я, чтобы ее помучить. — Это справедливо. — Обычно правом мучить, — распоряжалась она. Все мои открытки, письма и подарки Сабрине на дни рождения Уинифред отсылала обратно. На свертках коренастым почерком тирана значилось вернуть отправителю. В конце концов, я ее бабушка. Она может приехать ко мне в любое время. Здесь ей всегда рады. Вряд ли нужно напоминать, что я ее законная опекунша. Раз вряд ли нужно, зачем напоминаешь? Но Сабрина не приезжала ко мне. Никогда. Нетрудно догадаться, почему. Бог знает, что ей обо мне говорили. Ничего хорошего. Пуговичная фабрика. Летний зной пришел всерьез и надолго, затопив город каким-то супом пюре. Раньше была бы малярийная погода, холерная, деревья надо мною, точно поникшие зонтики, бумага под пальцами влажна, а слова расползаются помадой на увядших губах. В такую жару мне гулять нельзя, начинается сердцебиение. Я это отметила со злорадством. Не следует подвергать сердце таким испытаниям, особенно теперь, когда я знаю о его плачевном состоянии. Однако я извращенно наслаждаюсь, словно я уличный громила, а сердце маленький, плачущий ребенок, чью слабость я презираю. По вечерам слышится гром, далекий стук и спотыкание, словно бог на попойке. Я встаю пописать, возвращаюсь и верчусь на влажном белье, прислушиваясь к монотонному урчанию вентилятора. Майра говорит, мне нужен кондиционер, но я не хочу. Да и позволить себе не могу. Оплатить за него кто будет, — спрашиваю я Майру. Она, должно быть, считает, что у меня во лбу бриллиант, как у сказочной жабы. Цель моей сегодняшней прогулки — пуговичная фабрика. Я собираюсь выпить там утренний кофе. Доктор предупреждает насчет кофе, но ему всего пятьдесят лет, и он бегает трусцой в шортах, выставив на показ волосатые ноги. Он не знает всего. Для него это, наверное, новость. Что-то меня все равно убьет. Не кофе, так что-нибудь другое. Эйри-стрит изнемогала от туристов, преимущественно среднего возраста. Они и суют нос в сувенирные лавки, копаются в книжных магазинах, пока заняться нечем, а после ланча им ехать на летний театральный фестиваль неподалеку, где они проведут несколько приятных часов, созерцая предательство, садизм, адюльтеры и убийство. Некоторые двигались туда же, куда и я, к пуговичной фабрике, замещанскими раритетами на память о кратком отдыхе от XX века. Такие вещи Рини звала пылесосами, и самих туристов тоже так называла. В этой пестрой компании я дошла до того места, где Эри-стрит превращается в Милл-стрит, и дальше идет вдоль реки Луветто. В порт Тикандероге две реки — Жог и Лувето. Названия остались от французской фактории, вместе их слияние. Не то чтобы мы тут увлекались французским, мы зовем эти реки Джогг и Лафтоу. Быстрое течение Лувето стало приманкой для первых мельниц, а затем электростанций. Жогг напротив, река спокойная и глубокая, пригодная для судоходства еще на 30 миль выше озера Эри. По ней в город доставляли известняк. Отступившие внутренние моря оставили огромные залежи, с которых и началась городская промышленность. Пермский период, юрский, когда-то я знала. Большинство городских домов построены из известняка, мой в том числе. На окраинах остались заброшенные каменоломни, глубокие квадратные или прямоугольные отверстия в камне, словно из него вырезали здание целиком. Иногда я представляю себе, как город поднимается из глубин доисторического океана, распускаясь актинией или пальцами надутой резиновой перчатки. Раскрываясь толчками, как цветы на бурной зернистой пленке, что показывали в кинотеатрах, когда же это было, еще до игровых фильмов. Любители окаменелостей рыщут по окраинам в поисках вымерших рыб, древних папоротников, коралловых завитков. Если подростки хотят покуролесить, они тоже отправляются туда. Разводят костры, пьянствуют, курят наркотики и щупают друг друга, словно сами это выдумали, а по пути в город разбивают родительские машины. Мой... Собственный сад за домом примыкает к ущелью Лувето, где река сужается и рушится вниз. Обрыв достаточно крут, чтобы вызывать туман и некоторый трепет. Летом сюда на выходные приезжают туристы, бродят по тропе над обрывом или стоят на самом краю, щелкая фотоаппаратами. Из сада я вижу, как проплывают за забором их мирные, раздражающие белоснежные панамы. Обрыв оседает, место опасное. Но городские власти не желают тратить деньги на ограждение. Здесь считают, что если ты дурак и делаешь глупости, то получай, что заслужил. Бумажные стаканчики из кондитерской крутятся в водоворотах. Иногда там оказывается труп, и не понять, случайно упал человек, прыгнул или его столкнули, если, конечно, не осталось записки. Пуговичная фабрика расположена на восточном берегу Лувето в четверти мили вверх от ущелья. Несколько десятилетий фабрика стояла беспризорная, окна разбиты, крыша течет, приютом крыс и алкашей.